Мы переночевали в Анненфельде, швабской колонии, которая лежит, или лучше сказать, лежала, у подножия отвесного горного склона, ведущего к руднику Кэдабэк-Куры, в очень плодородной, но нездоровой местности. Позже колония покинула место и выстроила новую деревню примерно на 500 футов выше по склону горы. На Кавказе имеется несколько подобных швабских колоний. полагаю, шесть или семь, к ним относится и Тифлис. Своим происхождением они обязаны строгим лютеранам и швабам, разными группами, покинувшим свою родину в первое десятилетие нашего века и захотевшим отправиться по суше через Австрию и Россию к земле обетованной, где, по мнению их вождей, их ожидали земные и небесные блага. Российское правительство в то время возлагало большие надежды на иммиграцию прилежных немецких фермеров на Кавказ. Поэтому оно остановило колонистов и предложило им отправить под своим конвоем в Иерусалим комиссию, которая сначала должна проверить, действительно ли там есть подходящая для них земля. Когда та спустя долгое время вернулась, она могла отговорить их лишь от того, чтобы не продолжать марш в обетованную землю А поскольку российское правительство щедро выделяло людям большие красивые земельные участки, то швабы осели там, так и оставшись прежними швабами, которыми они были до времени переселения. Удивительно и совершенно неожиданно встретить в этих швабских поселениях настоящие старые швабские обычаи и язык. Можно подумать, что ты внезапно попал в деревню Шварцвальда, Ведь именно так выглядят дома, улицы и жители этой колонии. Мне было немного сложно понять их язык, поскольку я его еще не изучал, как это отчасти имеет место сейчас, спустя 20 лет брака со швабкой. Но от одного исконного шваба я слышал, что он тоже с трудом понимает их, поскольку это диалект, на котором говорили в начале века, а не сегодняшний, существенно изменившейся под влиянием времени. Как и язык, эти люди сохранили все свои обычаи и традиции в том виде, в каком они существовали на момент их переселения. Они словно застыли и ожесточенно борются против каждого изменения. Но кажется, будто это неизменность народных обычаев и языков, общее свойство Кавказа, представляющего собой настоящую мозаику народов. Помимо крупных, отчетливо отделенных друг от друга народностей, существует целая масса гораздо меньших, населяющих труднодоступные горные долины и верно хранящих язык и обычаи, являющиеся с незапамятных времен совершенно отличными от тех, что имеют все соседние народы. На Кавказе существует и множество русских колоний, образованных от сект, которые из-за стремления к единоверию, были свезены туда со всей России и объединены в особое поселение. Они тоже сумели сохранить более полусотни языков, верований и обычаев совершенно без изменений. Самые распространенные из этих сект – Духоборы и Малакане, основанные, как это было со Швабами, на особых своеобразно истолкованных библейских высказываниях. Это исключительно прилежные рабочие и порядочные люди, если только они не охвачены своим фанатизмом. Малакане, практически все без исключений, хорошие ремесленники, преимущественно столяры. Духоборы, напротив, хорошие земледельцы и извозчики. Соседство с колонией духоборов всегда имело для Кедабека неоценимое значение. Только один раз в году эти люди полностью отказываются работать. Тогда их королева переезжает из одной колонии в другую и празднует вместе с ними религиозные праздники, которые, однако, все же высоко ценят и земное блаженство, вероятно, только для того, чтобы подарить верующим бледное подобие ожидаемого, бесконечно великого потустороннего мира. От Анненфельда до Кедебека ведет крутая, не очень хорошо проложенная дорога. На высоте примерно тысячи метров она достигает волнистой, прерываемой небольшими горными криптами, плодородной равнины, покрытой прежде прекрасными дубовыми, липовыми, буковыми и другими лиственными лесами. С исчезновением господства персов, следы культуры которых до сих пор прослеживаются в развалинах обширных оросительных систем, лесные массивы здесь, как и на многих других высотных равнинах страны, уже полностью искоренены, поскольку пастухи гоняют свои стада со степей в горы и жарким летом, когда трава высыхает, и зимой, когда степи покрыты снегами, чтобы прокормить животных в лесах. С этой целью они валят деревья и дают скоту объедать почки и ростки. Таким образом, иногда одно стадо съедает целые квадратные версты роскошных лесов. Руководству нашего завода постоянно стоило немалых трудов мешать этим прожорливым стадам уничтожать наши лесные угодья, от сохранения которых зависела работа завода при нехватке каменного угля или другого топлива. Металлургический завод стоит на маленьком горном ручейке, текущем под Кедабеком, в крутом изломе горного хребта, отделяющего город от райской долины Шамхор. В том месте, где проходит излом, лежат развалины маленькой армянской крепости, тогда как Шамхор скрывает чуть выше Кедабека старый армянский монастырь, в котором на тот момент еще обитало несколько монахов. В настоящее время вид Кедабека, возникающий, как только ты, поднявшись с долины, преодолеваешь последний горный склон и проходишь мимо лежащего на пути старого кладбища, просто поразителен. Это совершенно европейская картина романтически расположенного небольшого фабричного городка, являющего взору мощные печи и большие здания, среди которых христианская церковь, школа и по-европейски обставленная гостиница. Имеется еще железная дорога, проходящая по высокому виадуку и соединяющая Кедебек-Калакент, Филиал завода, находящийся примерно в 30 километрах, и соседние рудные горы. Этот своеобразный вид современного средоточия культуры в центре дикой природы формально превратил Кедебек в место паломничества сельских жителей, даже из далеких мест Персии. Во время моего первого посещения внешний вид Кедебека, конечно, сильно отличался. Кроме деревянного здания дирекции, представавшего взору на доминирующей высоте, виднелись лишь некоторые здания завода и управления. Жилища рабочих можно было определить только по поднимающимся домку на склонах горы, потому что все они без исключения состояли из землянок. Практически все землянки на востоке Кавказа служили квартирами. Собственно говоря, это были деревянные дома, выстроенные в ямах и покрытые метровым слоем земли, так что целиком это выглядело как большая кротовая нора. В центре насыпи был предусмотрен дымоход, обеспечивающий выход дыма из внутреннего помещения и в то же время являющийся единственным, помимо входа, отверстием для света. Впрочем, так называемые землянки были выполнены вполне элегантно. Во время одного визита, нанесенного мной соседнему князю, так называли себя крупные землевладельцы той местности, в сопровождении брата и директора металлургического завода, нас провели в достаточно просторное, похожее на зал помещение, пол которого был устлан прекрасными коврами, а внутренние стены состояли из персидских ковров, повешенных словно кулисы. Напротив дивана находился очаг, над ним отверстие в потолке, За коврами кипела жизнь, и время от времени доносились голоса женщин и детей. Князь принял нас с большой церемонией и усадил на диван, тогда как сам расположился перед ним. После небольшой беседы, протекавшей через переводчика по восточным формулам вежливости, мы захотели отправиться дальше, но встретили серьезное сопротивление. Вскоре после нашего прихода мы услышали блеяние овцы, и предположили, что она будет заколота в нашу честь. И действительно, князь с самым серьезным выражением лица просил передать, чтобы мы не обижали его своим уходом, не насладившись его гостеприимством. Мы вынуждены были терпеливо ждать, пока не приготовится щил-шлик, жарившийся прямо перед нашими глазами. Приготовление его происходило традиционным, весьма примитивным способом. Мясо свежезаколотого барана нарезали кусочками размером с грецкий орех, а затем насадили, чередуя с кусками курдючного жира, на железный шампур. Тем временем между двумя камнями развели костер, и когда от него остались лишь тлеющие угли, подготовленные шампуры уложили на камни, часто переворачивая. Через несколько минут был готов обед. И каждый гость снимал со своего шампура столько кусочков, сколько ему требовалось. Если баран не слишком старый и только-только заколот, такой шашлык получается очень нежным и вкусным. В татарской и грузинской трапезе он всегда составляет основу. Или, как говорят на наших званых обедах, «Piece de resistance». Примечание «Коронное блюдо». французский. Конец примечания. На Кавказе строят как подземные резиденции князей, так и большие подземные конюшни. На одну из таких я натолкнулся еще во время путешествия до почтовой станции, где ржание и лошадиный топот под ногами предупредили меня, что я прогуливаюсь над лошадиным стойлом. Прохладу подземных жилищ летом и их тепло зимой прославляют и дирекции металлургического завода в Кедабеке стоило немалых усилий приучить азиатских рабочих к кирпичным домам. Когда это наконец-то удалось, благодаря женщинам, решился и тяжелый вопрос с рабочей силой. Так как у живущих там людей были минимальные жизненные потребности, у них не было оснований много работать. Как только они зарабатывали достаточно денег, чтобы обеспечить свое существование в течение нескольких недель, то прекращали трудиться и начинали отдыхать. Против этого было лишь одно средство – приучить к потребностям, удовлетворения которых возможно лишь благодаря длительному труду. Ключом к этому стали врожденное стремление женского пола к приятной семейной жизни и легко пробуждаемое в них тщеславие и склонность к щегольству. Когда было выстроено несколько простых домов для работников, и удалось заселить туда некоторые пары, то вскоре женщины стали находить удовольствие в большом комфорте и удобствах. Мужчины тоже радовались, что им теперь не нужно постоянно заботиться о протекающих во время дождя крышах. Потом нужно было придумать нечто, чтобы женщины могли доставать всевозможные мелочи, делавшие жизнь в доме уютнее, а их самих привлекательнее для мужчин. Вскоре они стали находить вкус в коврах и зеркалах, улучшили свой туалет. В общем, они получили потребности, об удовлетворении которых должны были заботиться их мужья, сами себя при этом прекрасно чувствовавшие. Это пробудило зависть в еще живших в пещерах женщинах, и не прошло много времени, как проснулся всеобщий порыв к получению квартир, который вынудил строить дома для всех постоянных работников. С нашими сегодняшними колониальными устремлениями я могу лишь настоятельно советовать продолжать это дело в том же духе. Человек, не имеющий потребности, далек от любого культурного развития. Лишь тогда, когда в нем просыпаются потребности, и он для их удовлетворения привыкает к работе, он становится благодарным объектом для социальных и религиозных культурных устремлений. Если же начать с последних, результаты всегда будут кажущимися. Вновь посетив через три года Кэдабэк, я нашел вместо поселения Трагладитов вполне благообразный поселок европейского типа. Большинство работников, конечно, все еще оставались кочевыми, но это сохранилось и до сегодняшних дней. Были люди, приходившие по окончании уборки урожая, в большинстве своем из Персии, прилежно работавшие на руднике или заводе, но снова уходившие, заработав достаточно денег или когда родина нуждалась в них. И все же существовал крепкий костяк рабочих, обеспечивавший продолжение необходимых работ в любое время. Служащие завода практически все без исключения были немцами. Малая их часть прибыла из российских провинций на Балтийском море. Именно поэтому деловым языком стал немецкий. Было забавно слышать, как татары, персы и русские коверкали преимущественно немецкие названия приборов, процессов, а также ругань, обычную для металлургических заводов Гарца. Богатая сульфидной медной рудой гора лежит вблизи Кедабека и соединена с ним так называемой лесовозной железной дорогой. Кроме того, Как уже упоминалось, нами была выстроена узкая узкоколейка, уходящая вглубь поставляющих древесину и древесный уголь лесов в долине бурной реки Калакент, до живописно раскинувшегося филиала металлургического завода Калакент, а оттуда до лесосплава на Шамхоре. Многие годы эта горная железная дорога удовлетворяет большую потребность в топливе, но как бы тщательно не засаживались вырубленные участки, Все же, в конце концов, нехватка дров стала угрожать металлургическому заводу остановкой производства. Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Эта поговорка оправдалась и здесь. Недавно нам удалось, как я полагаю, впервые в мире, заменить уголь для металлургического завода на сырую нефть и мазут. Эти горючие материалы поставляются из Баку, по Тифлистской железной дороге, существующей уже несколько лет, до станции Шамхор у подножия гор. С их помощью обожженная руда плавится в больших круглых, диаметром 6 метров пламенных печах, и затем перерабатывается в медь. Электрическая очистная установка в Калакенте превращает добытую черновую медь в химически чистую, одновременно извлекая содержащееся в ней серебро. Поскольку зимой и в дождливое время доставлять мазут и нефть по имевшимся непроходимым дорогам от станции железной дороги вверх по горе до Кэдэбэка было сложно, то сегодня нами строится трубопровод из бесшовных стальных труб маннелсманов, по которому мазут будут закачивать насосом с равнины по склону высотой в тысячу метров. Примечание. Вернер фон Сименс являлся акционером трубного завода маннелсманов. Конец примечания. Я надеюсь лично увидеть в действии эту установку уже осенью. Кроме того, устанавливается необходимое оборудование для превращения бедной, прежде не идущей в обработку руды в очищенную медь, разработанным мной новым способом – с помощью исключительно электричества, без применения горючих материалов. С этой целью в соседней долине Шамхор будут поставлены большие турбинные установки – мощностью более 1000 лошадиных сил для приведения в действие динамо-машин, вырабатывающих необходимый электрический ток. Этот ток будет передаваться по горному хребту высотой 800 метров, отделяющему Кедабек от Шамхора, чтобы непосредственно у подножия рудоносной горы извлекать медь из рудного порошка и осаждать гальваническим способом. Как только эта установка уже теоретически и практически продуманная до деталей, будет готово, на далеком Кавказе появится металлургический завод, стоящий во главе научных технологий и с их помощью способный победоносно преодолеть свое неудобное расположение. Понятно, что после достигнутых результатов в Кедебеке нам со всех сторон посыпались предложения приобрести обнаруженные рудные залежи. И хотя мой брат Карл был склонен к продаже так же мало, как и я, поскольку Кэдебек и так доставлял нам уже немало хлопот, мы не стали отказывать влиятельным людям в осмотре предложенных месторождений. После смерти моего брата Вальтера, случайно погибшего из-за неудачного падения с лошади, осенью 1868 года я во второй раз отправился в Кэдебек, и был вынужден таким образом совершить две поездки по Большому Кавказу. И одна из них – экспедиция от Сухум-Кале до Цебельды. Меня неподдельно заинтересовала. Эльбрус, высота которого составляет 18 тысяч футов, самая высокая гора Европы. Если природной границей этой части света считать гребни высоких кавказских гор – которая в полной величине предстает перед взором лишь с немногих точек, поскольку ее плотным кольцом окружают высокие горы. Примечание. Западная вершина Эльбруса имеет высоту 5 642 метра, восточная – 5621 метр. Конец примечания. Пространство, отделяющее Эльбрус от этих гор, преодолимо только в нескольких местах. и его постоянно пересекают многочисленные горные хребты, которые делают невозможным любое передвижение человека. Находящаяся среди них цебельда – это настоящая неприступная крепость, способная защитить несколько человек от целой армии. Когда вся остальная часть Кавказа уже многие годы была в руках русских, а черкесы, не пожелавшие подчиняться российскому игу, давно переселились в Турцию, Цибельда стойко держалась, оставаясь во владении этих немногочисленных, образующих особый клан народов. Все природные крепости Западного Кавказа, казавшиеся неприступными, русские взяли тем, что построили дороги, обеспечившие им удобный подступ к районам, которые они намеревались покорить. Но Цибельда, справилась и с натиском военного дорожного строительства, однако голод и заманчивые предложения российского правительства в конце концов убедили население добровольно покинуть ее, после чего оно сразу же решило перебраться в Малую Азию. По прошествии примерно года после этого переселения генерал Гейман, губернатор Сухум-Кале, направил моему брату От, взявшемуся за дела вместо Вальтера и также назначенному вместо него на должность германского консула, настойчивую просьбу прекратить разработку медных и серебросодержащих рудных месторождений в Цибельде. Когда в сентябре 1868 года я вместе с Сотто и своим экспертом, недавно вступившим в должность директором Данненбергом, Главной целью моей поездки как раз и было ввести его в новые обязанности, приехал в Сухум-Кале, генерал повторил свое желание и пообещал сделать наше путешествие в Цибельду как можно более приятным и безопасным. Примечание. Данненберг. Горный инженер и металлург. С 1868 года работал в фирме сименс халске в Кедебеке. занимаясь горным делом и металлургией. В 1869 году стал техническим директором фирмы. Конец примечания. Я не мог не поддаться искушению и, воспользовавшись этим, так сказать, не проникнуть в самое сердце высокогорного Кавказа, на который, как нам сообщали, еще не ступала нога западного европейца. Под руководством молодого русского капитана, руководившего отправкой народов Цибельды. была снаряжена небольшая военная экспедиция, которая должна была привести нас к рудным месторождениям. Сухум-Кале, что означает крепость Сухум, романтично раскинулся в маленькой скалистой морской бухте у подножия высоких гор, окружающих Эльбрус. Его райские окрестности прекрасны прежде всего своей флорой, великолепие которой невозможно передать никакими словами. Уже в том местечке мое восхищение вызвала длинная аллея плакучих ив, нисколько не уступавших нашим самым рослым лесным деревьям в высоте и спускавших свои густые ветви с куполообразной макушки до земли. К сожалению, эта шикарная аллея пала жертвой русско-турецкой войны в 1877 году. Путь, по которому продвигалась наша хорошо подготовленная экспедиция, сразу за городом, Вел вверх через долину маленькой горной речки с неизменно пышной растительностью. Глядя на исполинские дубы и каштаны, я заметил, что часто они имеют покров коричневого цвета, особенно в тех местах, куда падали солнечные лучи, и через него не мог пробиться ни один зеленый листок. Это был дикий хмель, обволакивающий деревья до самой макушки, и придававший им эту окраску своими большими спелыми шишками. Поскольку я знал толк в хмеле, то предложил генералу Гейману на обратном пути приказать солдатам собрать его и отправить затем один образец в Германию на исследование. Генерал исполнил это, но, к сожалению, проверка прошла весьма неудачно. Хочу сразу же заметить, я не знал, что дикий хмель не содержит горького вещества, которое сохраняется у шишек женских растений только тогда, когда все мужские растения заботливо удаляют, что у хмеля в естественной среде, конечно же, никогда не происходит. Тропа, по которой мы ехали, весь день вела нас вверх по прекрасному ландшафту, которого еще не коснулась рука человека. По пути мы наслаждались завораживающей панорамой постепенно поднимающихся горных хребтов, покрытых снежной шапкой и сверкающей зеркальной морской гладью, распростертой у наших ног. Ближе к вечеру мы достигли одного из небольших укрепленных лагерей русских, чье продвижение по недавно возведенным путям сообщения было тем средством, благодаря которому российские военные силы подавили в итоге сопротивление бесстрашных черкесов.